Глава 16 Удивляя свет. К полудню, когда работа уже кипела вовсю, появились Кирилл и Саша. Они посмотрели на бурление масс ударников и пошли прямиком ко мне. «С размахом!» – заметил Кирилл. нудык согласился я. «Что делать? Жизнь заставила». «Филь, я к тебе по делу!» – сказал Кирилл. «Помнишь, мы договаривались увеличить отработку?» «Ага». Кивнул я, вспоминая, что такое было в планах, но потом закрутилась история с панна Тулу. «Надо нам объявить об этом», — сказал глава посёлка. «А твоим для острастки помаячить в зоне видимости. Мы пустили слух, что будем поднимать время отработки до трёх дней или примем оплату опытом, но без тебя объявлять не решились». «Вы вроде про два говорили», — удивился я. «Мы и так эдак считали», — признался Саша. «И поняли, что не хватит». «Вон, смотри, вы целый посёлок успели основать, а у нас всего один дом для главы посёлка, и наших собраний всюду делать не могут». Тут сложно было поспорить. Фундамент будущей администрации и одновременно дома Кирилла с горем пополам подняли и даже начали стены возводить. Но, глядя на то, как рабочие лениво кладут кирпичи, я понимал, что провозятся они ещё не меньше месяца. За этот же срок мы собирались возвести основные постройки нашего замка. И это при том, что мы даже не собирались спешить. Найденный мадный бригадир, его она привела к нам первым делом, вывалил на нас кучу полезной информации. Во-первых, он настаивал, что не стоит класть больше шести рядов кирпича в день, причем кладку надо было делать при таком подходе по кругу, ряд за рядом. Во-вторых, он предложил сделать более толстыми внешние стены, принимавшие на себя основной вес, ну а в-третьих, настаивал на более глубоком фундаменте для надежности». «Ну так, может, сразу и пойдем?» — спросил я. «Чего время тянуть?» «Нет, ты лучше ближе к вечеру подходи», — сказал Кирилл. «Сейчас у людей силенок хватает, а вот к вечеру все устанут, намаются, и вот тогда можно вывалить плохие новости. Только не очень поздно, до захода солнца, чтобы они еще и выговориться успели». «Ого! Какие у вас тут манипулятивные технологии!» — заметил Бурборыч. Кирилл только грустно вздохнул. Его тоже можно было понять, а на кого опираться. На ополчение? Так оно состоит из тех же жителей мыса. Ближники и мастера? Те еще бойцы. Вот и получается, что опереться можно только на ударников, которых почти и не бывает в крепости. Я все больше и больше склонялся к тому, что пора создавать службу из наиболее доверенных ополченцев, которые будут работать за зарплату, так сказать, на постоянной основе. Что-то вроде поселковой стражи. Но пока что мы вовсю занимались строительством. Собственно, процесс был отработан еще в Медном. Мы сразу начали делать шесть печей на пять камер. Лучше больше печей и меньше камер, тогда обжиг получается более качественным. Кирпичи тоже лепили с первого дня, однако на этот раз позволяли им посохнуть подольше. Под стенами Нижнего мыса мы производили уголь и известь в длинных копанных ямах. Заготавливали бревна и стройматериалы и складывали их пока за пределами поселка под охраной дежурных ударников. Все-таки пять с лишним тысяч жителей мало ли кому чего в голову взбредет. А эти самые жители с удивлением взирали на происходящее, еще не понимая, что происходит. Что ж, им всем предстояло очень сильно удивиться. Мастера уперлись, не желая продавать или делать инструмент на заказ, объясняя, что у них сейчас есть план, которому они следуют. Сначала ударники привлекли для убеждения меня, а я уже привел Кирилла с Сашей. В результате мы быстро получили все то необходимое, что потребовал бригадир. Между прочим, дядька оказался весьма примечательным, так что он напрасно рассчитывал спокойно пожить после завершения замка. Звали его Кривой, это было сразу и прозвище, и фамилия. Перед тем, как попасть в игру, он нигде особо не работал, во всяком случае официально. За свою жизнь он чем только не занимался. Таксовал, строил, клал печки, клал плитку, клал мозаику, возил грузы, водил экскурсии вообще имел обширный опыт. Судя по всему, нигде покоя ему не было. То ли карма такая, то ли просто характер мешал. Чего уж там. Кривой даже знакомство с нами начал с бурной критики. К своим сорока он не обзавелся ни жильем, ни семьей, зато голова у него работала на совесть. Под давлением этого самого Кривого мы изменили проект. Сначала думали обойтись круглой башней и общим зданием, но в итоге сошлись на совсем другой конструкции. Вдоль обрывистого берега собирались возвести длинное трехэтажное здание с подвалом и чердаком. На каждом этаже решили расположить по четырнадцать комнат, где вольготно жил бы один человек, а если ужаться, уместились бы и двое. Здание почти сразу прозвали общагой. Рядом, опять же, на краю обрыва строилась еще и прямоугольная башня, тоже трехэтажная. И вот за ее строительством я собирался отдельно следить. Почему? Потому что она была моя, а гнусные рыжие шутники сразу обозвали ее нью клепом Вот, блин, удружил Сашок в свое время. Продумывать внутреннюю планировку сразу не стали, только выделили отдельную шахту, пронизывающую всю башню насквозь. В ней мы собирались сделать лестницу. Между моей башней и общагой решили поставить широкую крепостную стену с внутренним помещением, шириной в половину моей башни. Она должна была быть двухэтажной, с плоской покатой крышей, чтобы воду не скапливать. Выйти на крышу можно было только из моей башни с третьего этажа. Можно было сказать, что это будет мой персональный балкон. Напротив склепа готовились возвести тот самый донжон, о котором я мечтал в самом начале. Большую круглую башню, тоже трехэтажную. На каждом этаже по 6 комнат, похожих по размерам на те, что были в общаге. В центре винтовая лестница. Прям вот винтовая. На первом этаже вход со двора, на втором глухая стена. На третьем выход на узкие стены. Крышу кривой предложил сделать пока и круглая а по периметру оставить ровный участок и зубцы. Вот ведь увлекся человек проектированием. Таким образом, у нас получалась буква «Г» из общаги, Ньюсклепа и Донжона. Однако саму крепость мы планировали сделать прямоугольной, и поэтому на другом углу разместили еще одну башню для Бурборыча. Она была поменьше моей, на каждом этаже только одна комната, но наш рейд лидер сам попросил не слишком раздувать жилплощадь. Собственно, и он, и я собирались использовать первые этажи своих башен для служебных нужд. Между башней Бурборыча и Донжоном должны были быть ворота. В идеале с подъемным механизмом и решеткой, но это уж как пойдет. Пока там просто планировалось сделать помещение над аркой с высокими потолками, куда и решетка влезет, и караулка. Все постройки соединялись высокой шестиметровой стеной шириной в полтора метра, где полметра занимали зубцы в человеческий рост, а еще метр — проход. Ее никто не собирался использовать в качестве реального укрепления, но, я уже говорил, Кривой просто увлекся проектированием. Только между башней Бурбурыча и общагой стена была шире, образуя на уровне третьего этажа большой и длинный балкон. В планах получалось укрепление со сторонами 60 на 30 с просторным внутренним двором 10 на 30 метров, небольшим двориком перед моей башней и кучей помещений, которым еще требовалось придумать назначение. Все размеры, конечно, были чисто умозрительные, потому как точно измерить длину нам было нечем. Однако это все было пока только в планах, а еще в разметке на земле и в растущем котловане под строительство. В ближайшее время мне все равно предстояло жить в домике Саши. Партнер, кстати, заинтересовался и нашим строительством, и другими планами на будущее. А на будущее планы были простые. После крепости сделать еще надежные кирпичные дома для ударников. Так что и Саши домик мы тоже могли соорудить. Но пока мы вовсю строили замок, и на нем приходилось отрабатывать множество мелочей. Например, отведение воды с крыши, и создание запасов воды внутри укрепления, да тот же туалет, чтобы не приходилось постоянно вычерпывать. Наши планы и были той причиной, почему у Кривого не было ни шанса нас покинуть. Слишком большой опыт, обширные знания и увлечение процессом играли против него. Правда, он еще об этом не знал, но я уже планировал, как его заинтересовать и продумывал стимулы. Между прочим, за свою работу Кривой затребовал ПСО, который уже плавно подходил по своей стоимости к 40 тысячам единиц опыта даже у нас, на юге острова. Еще три ПСО я выложил бригаде из 15 рабочих, которых мы наняли в Нижнем мысе, а еще четыре отдал за материалы. Отдавал, естественно, опытом, который обменивал на ПСО у Кирилла. Затрат на это дело – строительство замков. Но если быть честным, то мне просто надоело ютиться в непонятных лачугах. Этими хибарами мы не удивим ни ближайшее окружение, ни другие поселки. Да и, глядя на нас, подтянутся другие жители мыса, постепенно переселяясь в более комфортные жилища. Поток любопытных, тянущихся к нашей стройке, кстати, никак не иссякал. Побывали тут, наверное, все обитатели крепости и еще несколько сотен человек из Нижнего мыса. Вечером случилось непредвиденное. Рабочие добрались до скального основания нашей крепости, углубившись вниз на два с половиной метра. Это привело к тому, что пришлось перепланировать всю подвальную часть, потому что мы надеялись, что скала, вокруг которой вырос весь наш поселок, окажется скрыта большим слоем грунта. Зато решался насущный вопрос с основанием фундамента. Пока Дойч с Кривым продолжали ломать голову над тем, как обустроить будущий форт ударников, я, Бор Борыч 20 бойцов отправились на торговую площадь, где Кирилл собирал жителей, чтобы объявить им об увеличении отработки до трех дней в неделю. Я бы, конечно, все-таки сделал этот процесс более плавным. Сначала на день, потом еще на один день. Но раз Кирилл говорит, что надо, то мне помаячить не жалко». Перед воротами крепости собралась огромная толпа, запрудившая и торговую площадь, и все проходы вокруг. Новость была встречена ожидаемо, с негативом и возмущением. Понеслись гневные выкрики, что все это обман и гнусное издевательство. Раньше бы я выступил и всех бы заткнул, но в этот раз дал разруливать вопрос напарникам. Чтобы остудить горячие головы, хватило и одного моего присутствия. Накал немного спал, когда объявили о возможности оплатить свою отработку и стоимость, не такую уж и большую, полторы тысячи опыта за все три дня. От уплаты освобождались все мастера, занятые на специальных производствах, а также ополченцы, ходившие в походы, и много кто еще. Я не стал запоминать и забивать себе голову лишней информацией. Жители Нижнего мыса повозмущались еще где-то полчаса и стали расходиться. А мы тоже отправились в Освояси. Я понимал, горожан, вот честно, никто не любит лишний раз работать. Однако Кирилл предложил и кучу исключений, и возможность откупиться, и вообще сплошные поблажки. Так что нечего тут возмущаться. — Кирь, ты не хочешь организовать стражу из самых надежных ополченцев? — спросил я по пути в крепость. — Чтобы они подчинялись напрямую тебе и Саше. — Думал об этом. Кирилл внимательно посмотрел на меня. — Только кого выбрать? — Ну, хотя бы тех, кто медное строил, — предложил я и уже тише добавил. — Ты вообще Котову доверяешь? — И да, и нет, — признался лидер поселка. — Он человек надежный, сознательный, но вот особого доверия к нему нет. А что? — Тогда ему все это не поручай, — посоветовал я. — Лучше пусть тот же поляк рулит. — Нет, поляку я тоже не настолько доверяю, — признался Кирилл. Я здесь доверяю разве что тебе и Саше. Так уж сложилось. Может, ты и возьмешься? Вот говорили мне умные люди. Наказуемая инициатива-то. Наказуема. И почему это знание еще не выбито у меня изнутри черепной коробки? Ну вот почему? И ведь ситуация такая, что я сам предложила отказываться теперь, не дело. Ну а кому еще, Филь? Спросил Саша, слышавший весь разговор. Ты один из нас троих, правителей мыса. А стража — это все-таки серьезное дело всё добили чертяки языкастые. По всему прошлись. По ответственности, по взаимному доверию. И куда я теперь?» «Ладно, займусь», — буркнул я. «У нас преступления в последнее время были?» «Если не считать преступлениями и драки, и громкие ссоры, то нет», — ответил Кирилл. «Однако народу столько, что рано или поздно случатся». «Тогда нужны будут рабочие руки. Надо строить казарму для стражек», — кивнул я. «Пока небольшую, всего на пару сотен человек». «Ничего себе у тебя планы!» — хохотнул Саша. «Для начала наймем примерно пять десятков», — пояснил я. «Но рассчитывать надо на большее. У нас вообще есть какой-нибудь генеральный план строительства для Верхнего мыса?» Просто я вспомнил, что такая штука есть у каждого уважающего себя города. Естественно, никакого плана у нас не было. Ткнуть казарму можно было куда угодно, а раз так, то выбор места я оставил за собой, понимая, что теперь всеми делами придется заниматься одновременно. Кто бы знал, как я этого не любил. Вечером я принялся опрашивать ударников на предмет бумаги. Потратил на это целых два часа, но никто так ничего и не вспомнил, только Дойч поделился сокровенным знанием, что делается бумага из целлюлозы, а как именно, он понятия не имел. День 138. Вы продержались 137 дней. Плутон сломал ногу, так и не добежав до обрыва. Там, где он обычно прыгал, шла стройка. Бедняга запнулся об оставленные инструменты и упал в котлован, но зато своим криком точно разбудил весь мыс. Пока кадет перевязывал несчастного, я опрашивал наемных работников, пришедших на строительство. Вопрос был все тот же — бумага. И только когда Плутон с двух сторон поддерживаемый близнецами уже собирался уходить, он неожиданно повернулся ко мне. — Филь, я знаю, как бумагу делать, — признался подлый миломан А что же ты молчал-то? — не на шутку возмутился я. «Ну, ты же у меня не спрашивал, а я и не лез», — заметил парень. «Но если очень надо, то я могу попробовать». «Ну, ё-моё! Рыжая, сажайте его тут, не отпущу его, пока не расскажет», — приказал я. «Это произвол», — заметил Плутон. «Я ещё не завтракал». «Мы тебя досыта — пообещал я с угрозой в голосе. «Вообще все эти травмы, вывихи, переломы, потеря конечности и тому подобное — это самое мучительное в игре». Смерти мы просто боимся, ну, потому что инстинкты, потому что не хотим терять жизнь. А когда она приходит, даже не успеваем среагировать. Краткая вспышка боли и всё. А вот тот же перелом — это много-много и долго-долго боли. Анестезии у нас тут нет, и вправляем мы всё по старинке, голыми руками, а потом ходим и мучаемся. Есть, конечно, ускоренная регенерация, но боли-то она никак не отменяет. Просто мучаешься не пару месяцев, а всего несколько дней. Хоть мне и было жалко парня, но информация, которую он обладал, была в наших условиях поистине бесценна. Оказалось, что процесс производства бумаги прост до безобразия. У Плутона и мама занималась, делала красивую бумагу ручной работы. Правда, мама Плутона использовала для этого старые журналы, газеты и коробки, но восстановить недостающие части процесса оказалось несложно. Наткнулся еще в школе на статью научно-популярную, ну и прочитал... А раз мама занимается, то и запомнилась хорошо, — признался Плутон, морщась держась рукой за ногу. — Бумагу изобрел китаец Цай Лунь. Для нее использовалась волокнистая часть коры тутового дерева. — А оно тут растет? — радостно кивнул я. — Я не знаю, — Плутон пожал плечами и снова сморщился. — Я ведь никуда не выхожу почти, но можно и другие деревья использовать. — Ладно, и что там дальше делать? — спросил я. «Да надо просто выварить волокна и измельчить их до состояния однородной массы, потом сыпать в катку с водой и крахмалом, чтобы она плавала по поверхности, а оттуда доставать в рамках с мелкой ячеистой сеткой». «Стоп! А какой должен быть слой массы в воде?» — спросил я. «Это только подбором можно выяснить», — парень вздохнул. «От этого слоя будет зависеть толщина бумаги». «Хорошо. А крахмал? Его-то где взять?» — устало спросил я и в ответ получил совершенно удивленный взгляд. «Картошка же», — пробормотал Плутон. «Картошку можно протереть и из нее добыть». «А, ну да, забыл. Стыдно уроки химии прогуливать, Филипп Львович. Или физики?» «Стыдно, Филипп Львович. Стыдно. Так, значит, достали мы всю эту массу рамкой с сеточкой, а дальше что?» — Надо дать стечь воде, — продолжил парень свой рассказ, — а когда бумага подсохнет, можно ее спрессовать. У меня мама этого не делала, а вообще, если пресс достаточно тяжелый, то и лист будет тонкий и плотный. А потом даешь высохнуть, и все. — Плутон, ты вообще в курсе, что все руководство поселка голову себе сломало, пытаясь сделать бумагу, — усмехнулся я. — Нет, — парень помотал головой. — Я сейчас только плетением корзины занимаюсь, у меня переоценка ценностей в жизни. — Какое... «Какое ошеломляющее заявление!» — кивнул я. «Ладно, когда ешь, зови меня, Бурборыча или Рыжих, поможем тебе добраться куда надо». Вот так. И ничего сложного. Люди делали бумагу две тысячи лет, чтобы их потомки изобрели механизацию процесса и немедленно забыли, как ее получать. Осталось только продумать детали, провести эксперименты, и будет нам бумага на радость всем бюрократам. Надо еще косточки от фиников для масла набрать и подумать над прессом. Впрочем, Похоже, пресс везде нам может пригодиться. С этим я пошел к Ручке. Куда же без него? Конечно, я и сам могу придумать все необходимое, но зачем, если у него получается это лучше? Ручки как обычно, что-то мастерил, но в этот раз рядом вовсю суетилась Настя. Она как прилипла к нему, так и не отлипала. Ничего не понимаю, но у этой особой похоже, и впрямь исправился характер. Она перестала всех доставать и даже помогала мастеру в любом деле. И все это она сделала сама. «Удивительно! Интересно, на нее так облагораживающий труд повлиял или надежный мужик под боком? Загадка загадок». «Привет!» — поздоровался я. «Привет, Филь!» — в один голос откликнулась эта парочка. «Я, как всегда, с делами», — признался я. Ручки отложил свое изделие и внимательно посмотрел на меня. «Что на этот раз?» «Масло и бумага», — признался я. — У тебя есть масло? А мне одолжишь для готовки? — немедленно подключилась Настя. — А то готовишь на этой посуде. Ужас, как пригорает, а потом это все чистить с песком — это кошмар просто. Ну ладно, кое-что осталось неизменным. Настя все так же много говорит. Однако ручки похоже, это вообще не мешало. Не обращая внимания на болтовню Насте, он проговорил. — Я не знаю, как делать ни то, ни другое. Я уже говорил про бумагу, Саша. — Ручки, не поверишь. Я теперь и сам знаю, как это делать, — сказал я. Но мне и для бумаги, и для масла нужен пресс. — Один и для того, и для другого, — деловито уточнил мастер. — Ну, можно два, — признался я. Просто я примерно понимаю устройство, но сам не сделаю. — Излагай, — кивнул мастер и покосился на Настю, которая уже поняла, что масла еще нет и куда-то убежала. — Я весь твой, пока мне опять маслом все мозги не вынесли. Ручки взялся не только все рассчитать и сделать, но и договориться с другими мастерами. Правда, заплатить за их работу придется, но вот это сущие мелочи. Договорились, что я зайду через пару дней, и мы обговорим детали уже с более подробно описанным процессом. Ручки пообещал пока держать наше дело в секрете, насколько это будет возможно. А я пошел искать финики и косточки от них. И надо же было так случиться, что я их нашел. Не где-нибудь, а прямо рядом с Кириллом. Финики, как еда, всех уже достали, но, как оказалось, был человек, который отжимал в свое пользование часть фиников последние несколько дней. И этим человеком был Клоп. «Командир!» — радостно кинулся ко мне тот, а я постарался улизнуть от объятий. Клоп не расстроился, схватил меня за руку и принялся ею трясти. «Винишка надо!» — «Ты заставил меня задуматься», признался я, вырывая руку. «Но вообще я по другому поводу. Финики ты в последнее время забирал?» — А, я, да, — профессиональный алкоголик развел руками. — Их все равно никто не ест уже. — А ты их уже съел? — Да зачем мне их есть? — удивился тот. — Дерьмо по цвету и по вкусу, командир. — Но есть те, кто с тобой не согласится, — я усмехнулся. — Так, а зачем тогда они были тебе нужны? — А, ну, эксперимент, — гордо выдал клоп и махнул на молчавшего Сапу. — Мы с этим странным проводили. — С финиками? — уточнил я. — Ну да. А ты, командир, финиковую водку когда-нибудь пробовал? — уточнил экспериментатор. — Нет, — ответил я. — И не попробуешь, — хмуро ответил алкоголик-самогонщик. — Не получилось. — Почему не получилось? — спросил я вовсе не из вежливости. Просто мне действительно стало интересно. — Сахар не тот, — хмуро пояснил Клоп. — Не сбраживается. Надо это, ферментацию делать, а потом еще на дрожжах. Ну, тяжело, в общем. Не сейчас, пока мне лень. — Ладно. Ты косточки от фиников выкинул? — спросил я. — Нет, вон горкой лежат. — клуб махнул рукой в глубину жилища. — И не выкидывай, — предупредил я. — Ни сейчас, ни в будущем. Удовлетворенный проделанной среди населения работой, я вернулся на стройку, а там меня уже ждал смутно знакомый ополченец. Он радостно подошел и представился. — Здрасте, я Паша. Я сегодня на воротах стою в верхнем мыс, — бодро отрапортовал он. — Ага, — кивнул я. — И что там на воротах? — Скукота! Ну, в смысле, была скукота, пока какой-то парень не пришел. Говорит, вы его знаете, — радостно сказал ополченец. — А мы его не знаем, вот и не пустили. Он не из наших. — Ну, пошли. Посмотрим на этого парня, — кивнул я. — Парня я и вправду знал. Он такой был характерный, светловолосый. Уверен, что когда он без бронзового загара, то щеки у него красные резко выделяются на белой бледной коже. И сколько этот белобрысый гаденыш нам крови попортил. «Очень хорошо», — кивнул я ополченцам. «Хватайте его, тащите в тюрьму и готовьте пыточную». «Чего? Какую тюрьму?» — не поняли те. «Не надо тюрьмы», — попросил Ваня. «Я это... Не хотел тогда. Меня заставили. без попутал». «Поверил я тебе разве что про тюрьму», — сказал я. «Все остальное — дешевые отмазки». «Но я раскаялся», — сказал Ваня. «Решил искупить свою вину службой вам. Не неси хрень». «Тебя свои изгнали», — я закатил глаза. «Ещё варианты будут?» «Ну, можно мне к вам?» — уже не так браво поинтересовался Ваня. «Мне всё равно идти некуда. Я парень и тут прокачанный, и там в полиции служил, и вообще обещаю вести себя хорошо». «С одной стороны, мне этого белобрысого гада прибить хотелось. С другой стороны, в полиции служил. Фантазия имеется. Вон сколько близнецов за нос водил. И здесь в игре нефилонит хорошо прокачался». — Сиди пока тут, — приказал я, — сейчас вернусь. И я и вправду вернулся через пять минут, и не один. — Какие люди! — радостно проговорил Толстый при виде Вани. — И сами пришли! — поддержал его Вислый. — Ну что, белобрысый, готов перевоспитываться? — поинтересовался Толстый. — Мы из тебя человека сделаем! — пообещал Вислый. — С большой буквы Ч! — согласился Толстый с братом. — А можно я пойду? — жалобно спросил Ваня. — — Можно, — кивнул я. — Но если хочешь к нам, то только под опекой этой парочки. Больше никто не согласен. «Соглашайся — Соглашайся, — предложил ему Толстый. — Мы добрые, — подтвердил Вислый. «Были — Были, — кивнул Толстый. — До рождения, — ласково улыбнулся Вислый. А я спокойно развернулся и пошел на стройку, всем своим видом показывая, что дальнейшее меня не интересует. Да оно и впрямь не интересовало. Если Ваня выдержит эту парочку хотя бы десять дней... Будет ударником, а потом еще и главой стражи. Нет, ну найду другого неудачника. В этот день мне приснился очень странный сон. В этом своем сне я проснулся, потому что по мне бегал здоровенный муравей и бормотал. «Мы едины! Мы — это я!» А потом пощекотал меня усиками и, заметив, что я уже не сплю, буркнул что-то в духе «Слава Ганглию!» и принялся снова по мне бегать. Я продрал глаза, недовольный тем, что меня разбудили, и спросил. «А ты чего мне спать мешаешь?» «Как я могу тебе вообще мешать?» — удивился Муравей. «Тебя бы без меня тут не было!» «Так это ты тут инопланетянин, что меня сюда послал?» — возмутился я. «Нет, к этому я никакого отношения не имею!» — возразил Муравей. «Как так?» Я даже во сне так удивился, что вся реальность вокруг меня зашаталась. «Ты же сам сказал, что я из-за тебя в игре!» и теперь говоришь, что никакого отношения к этому не имеешь. «Не имею, но ты тут из-за меня», — муравьишка смешно мне кивнул. «Просто считай это парадоксом своего существования. Ты появился тут в это время и в этом виде, потому что сначала был я». Э, э Это была самая глубокомысленная моя фраза из двух, но вторую я даже не пытался произносить. А потом у меня появился вопрос, который просто требовал себя озвучить. «Так, а ты чего пришел-то, и почему именно сейчас?» «Так, дело такое, рассказать тебе о своей роли зашел». Муравьишка перестал по мне носиться и замер. «А почему сейчас? Потому что до этого ей и так незримо у тебя за спиной было теперь мне пора». «Куда пора?» – удивился я. «Дальше пора, в неизвестность». Муравей зашевелился, слез с меня на землю, пошевелил усами и, кажется, даже вздохнул, хотя насекомые дышат совсем не так, как люди. «А что там дальше?» — задал я глупый вопрос. «Неизвестность!» — муравишка чуть склонил голову. «Ладно, тогда пока, что ли?» — спросил я. «Да, пока, человек!» муравишка выпустил из спины красивые пчелиные крылья и медленно начал подниматься вверх, где не было никакой крыши, кроме глубокого звездного неба. «Не забивай себе голову тем, что я сказал! Просто так получилось! И это все даже не про нас с тобой, наверное!» «Ага!» Ответил я во сне, совершенно ничего не понимая, и уснул. Во сне. Глядя в глубокое темное небо, усыпанное звездами. И когда я засыпал там, во сне, мне почему-то было грустно.